Глава 8. Рабочий день начался неприятно. В четверых мы имелись в кабинете шефа Гана, куда нас вызвали, чтобы задать хорошую взбучку. А вашему это разрешение на работу под прикрытием, гневался шеф, тряся в воздухе бумажкой. Не удержавшись, я покосился на Элона. Неужели он допустил ошибку? Как бы нам после такого не пришлось откачивать Эльфа? Собственноручное нарушение правил он может и не пережить. Что-то не так? Голос Элона дрогнул от волнения. Не удивлюсь, если по спине напарника уже струится холодный пот. А никто из вас не подумал, что на этих документах должна появиться моя подпись? Я подумала даже не раз и не два. Было подозрение, что у братев тоже посещала подобная мысль, хоть они и не занимались бумажной волокитой. Все мы, конечно же, дружно проигнорировали её, предполагая, что тогда нашу инициативу попросту зарубят на корню. Совесть теперь мучила только Элона, который действительно посчитал, что документов на столе начальства будет достаточно. Что сказать? Теорией он владел хорошо, но вот практика у него иногда хромала. Это был экстренный случай, предпринял попытку оправдать нас кир Спонтанная операция. После этих слов в оборотне полетел карандаш. Я внимательно оглядела стол начальника, оценив снаряды, которые могут пойти в ход, и на всякий случай как можно незаметней сделала полшага назад, чтобы в случае необходимости спрятаться за спиной. Сая. Работа под прикрытием это вам не игрушки. Это не спонтанная операция. Шеф Ган кричал так, что его, наверное, слышал весь участок. Уж лучше бы швырял в нас, чем попало. Вдруг коллеги уже хватились украденного дела. К счастью, кричал он недолго. Повину, опустив головы, мы продолжали стоять, выстроившись в ряд. Хороший работник всегда знает, когда начальство провоцировать не стоит. Сейчас и наступил именно такой момент. Так, Шеф-ган перевел дыхание, пытаясь совладать с собой. «Чтобы все написали подробнейший отчет, что вы делали этой ночью. А нам обязательно? Мы всю ночь просидели в машине». Угроза бумажной работы придала Киру смелости. Ответом ему был тяжелый взгляд. Сайт кнул брата в бок и поторопился исправить ситуацию. «Напишем». «А ты...» Гнев шефа обратился ко мне. Не забудь сдать все чаевые, что получила в клубе. Теперь уже мне было тяжело хранить покорное молчание. Я их честным трудом заработала, неуверенно возразила я. Получение денег от подозреваемого расценивается как взятка и является должностным преступлением. Спокойный голос шефа был обманчив. Плакали мои денежки. А я уже было размечталась, на что их потрачу. Сдамы вместе с отчётом. Убирайтесь из глаз моих. Шефган махнул рукой в сторону выхода, после чего сжал пальцами переносицу, то ли слёзы сдерживал из-за таких непутёвых подчинённых, то ли одолела головная боль. Хитрожопый Сай стоял к выходу ближе всех и первым выскочил за дверь. Кир тут же последовал за братом. Ухватив Илона за рукав, я потянула за собой расстроенного напарника. Когда дверь за нами закрылась, послышались приглушённые проклятия. "Да, тихо протянул Кир, ероша волосы. Давненько я его таким злым не видел". "Плакала твоё прикрытие, Аська", цокнул языком Сай и добавил: "И чаевые тоже". Один лишь Илон молчал, погрузившись в свои мысли. Наш подвал навевал тоску как никогда. Неужели придётся попрощаться с работой под прикрытием и закопаться в никому не нужных бумагах? Я к этому не готова. Может, шеф Ган выпустит пар и сменит гнев на милость? Было обидно за потраченные старания, а голова трещала из-за недосыпа. Работа в клубе лишила меня сна. Прежде чем взяться за написание отчёта, я решила немного взбодриться и направилась к лестнице. Ты куда? Кир уже вооружился чистым листом бумаги. Брат, я на удивление ответственно отнеслись к приказу шефа написать подробный отчёт. За какао, недовольно пробурчала я. Как никак работала почти всю ночь. Напарники выглядели куда бодрее. Вероятно, потому, что были не людьми. Их резерв выносливости куда больше моего. Придётся постараться, чтобы не отставать от коллектива. Покинув подвал, я позволила себе немного расслабиться. Плечи поникли, горькой улыбки как не бывало. Не так я себе представляла предстоящую карьеру. Да и карьера ли это? Словно грузных мыслей, мне и без того было мало. Подходя к кухне, я услышала голоса. Когда поняла, что речь идёт о нашей команде, замедлила шаг и поременила входить, обратившись вслух. "Слышал, седьмой отдел в конце квартала распустят, и даже мизерная раскрываемость их уже не спасёт", поделился с собеседником неизвестный. "Финансирование урезали, и грядут сокращения штата". Повезло, что у нас есть эти чудики. Их всех выпрут, а мы останемся. И правильно. Мы тут крутимся, вертимся, а они, знай себе, сидят в прохладном подвале и ничего не делают, вместо того, чтобы раскрывать дела, раз в месяц шарятся по бомжатникам и выдают это за работу. У меня даже дыхание перехватило от несправедливости. А как будто нам эти дела дают, Спихивают все висяки со своих плеч и сидят с идеальной раскрываемостью, все выигрыши, кроме нашего отдела, который признан неэффективным. Я едва успела спрятаться за углом, когда эти двое покинули кухню. С губ непроизвольно сорвалось проклятие подножки, которое прицепилось к одному из сплетников. Не желая погибать в одиночестве, Тот попытался ухватиться за напарника и увлек его за собой, разливая повсюду кипяток. Проблемы это не решило, но немного морального удовлетворения принесло. Выйдя из-за угла, я юркнула на кухню, без труда отыскав вновь появившийся кофе. До конца квартала оставался месяц. В этот срок мы должны раскрыть дело и не быть пойманными на его краже. Это либо спасёт седьмой отдел от трансформирования, либо окончательно его погубит. Стоит признать, в одиночку хранить своё преступление в тайне становилось всё сложнее. К тому же, понадобится немало изворотливости, чтобы оправдаться, когда Аранадор Валантурович узнает, что мы раскрыли дело. Выход лишь один. Сделать братьев Фобородниса участниками моего маленького должностного преступления. Вместе с ними мы точно сумеем вывернуться и спасти седьмой отдел. Эта мысль придала мне бодрости. Я направилась обратно в отдел, но вновь была вынуждена остановиться, услышав нечто подозрительное. Подвал был уже близко. Не моё дело, не моё дело, не моё, бормотала я себе под нос, делая ещё один шаг вперёд. И так проблем целая куча, ни к чему мне чужое добро. Но женский плач не стихал, а остановился всё надрывне, только одним гласком. Пообещала я, кладя руку на сердце, взгляну, что случилось, и сразу на рабочее место. Ноги уже сами несли меня к источнику звука. Дверь второго отдела была открыта на распашку, и женский плач, набирая обороты, разносился уже по всему коридору. Едва ступив за порог, я тут же увидела несчастную Она восседала на стуле посреди кабинета, а вокруг неё суетились трое мужчин. Пространство под их ногами уже было заполнено одноразовыми бумажными платками. "Ну хоть что-нибудь!" в отчаянии растрепал свои волосы парень, сидевший за столом. Подойдя ближе, я увидела, что он трудился над описанием внешности преступника. "Не помню." вызвала девушка, которой тут же вручили новый ахапку платков. Один за другим они были использованы и отправились на пол. И чего же вы тогда от нас хотите? закричал другой мужчина, нависая над несчастной. От его гневного рыка даже мне стало не по себе. Что уж говорить о потерпевшей, которую прорвало с новой силой. Мужская рука судорожно выхватила платок, второй, и застыла. Коробка была пуста. Есть у нас ещё эти штуки, накинулся он на коллегу. Откуда? огрызнулся тот в ответ. Мне коробки обычно на год хватает. Так пойди и купи ещё. Опустевшая картонка полетела на пол. Нервы мужчин были на пределе. Моё присутствие всё ещё никто не замечал. Откашлевшись, я спросила: Что у вас происходит? На меня уставились словно на призрака. А ты ещё кто? Вопрос прозвучал слишком резко, но заметив, как дёргается нерв под глазом у мужчины, я решила не обижаться. Ася из седьмого отдела, представилась я под ритмичные всхлипы. Девушка? Недоверчиво переспросили меня, оглядывая с ног до головы. Я же говорил, А ранадор Валентурович нанял девушку, а вы все розыгрыш, розыгрыш, обрадовался парень, сидевший за столом. Но его радость никто больше не разделил. Присутствующие смотрели на меня недоверчиво. Запустив руку в карман, я достала и продемонстрировала значок, который присутствующие недоверчиво изучили. Девушке доказательства были не нужны. Она вскочила со стула и схватила меня за руку. "Ну хоть вы мне помогите. Видела бы она сейчас себя в зеркало. Тушь потекла, помада размазалась, нос и глаза красные. А что собственно случилось?" спросила я, успокаивающе поглаживая потерпевшую по руке, судорожно сжимающей мой рукав. Ткань готова была вот-вот порваться. Меня ограбили, обманули и соблазнили. На последнем слове она вновь разрыдалась и отпустив меня, упала на стул. Судя по реакции, именно последнее послужило причиной первых двух проблем. Слушай, на меня смотрело несколько пар мужских глаз, полных мольбы. Может, ты поможешь, а? Нам нужны её показания и словесный портрет вора. А я что? Мне практика нужна. Я похлопала пострадавшую по спине, утешая. Завывания стали громче. Вы бы за дверью подождали, предложила я ребятам из второго отдела, с которыми ещё даже не успела толком познакомиться. А я разберусь. Дважды предлагать не пришлось. Кабинет опустел в мгновение ока. даже дверку за собой заботливо прикрыли, оставив нас с потерпевшей наедине. Придвинув к себе свободный стул, я села рядом с девушкой и продолжила гладить её по спине, дожидаясь, когда волна отчаяния схлынет, и она сможет сказать что-нибудь вразумительное. Но нужный момент всё никак не наступал. Осознав, что эта тактика не работает, я перешла к решительным мерам. Моя рука, как следует, огрела девушку по спине. От неожиданности та икнула и замолчала, подняв заплаканные глаза. "Лить слёзы будешь дома", строго заявила я, добившись её внимания. "А здесь ты для того, чтобы дать показания. В противном случае никто тебе не поможет". "В том-то и дело", жалобно произнесла Анна. "Я ничего не помню. А если по порядку Что-то, ведь помнишь? Я была на встрече со школьными подругами. Одна замужем, другая родила, у третьей карьера, и я почувствовала себя неудачницей, заключила я. Ответом мне послужил утвердительный кивок. Когда они ушли, я осталась в баре, и тогда ко мне подошёл он. Он был симпатичный, а я была расстроена, резюмировала я, стараясь присечь излишние эмоции. Да, мы немного поболтали, и он угостил меня, а потом проводил до дома. Тут я уже промолчала, но продолжение так и не последовало. В общем, догадаться было несложно. Расстроенная девушка изрядно выпив, встречает симпатичного мужчину. И что случилось после? Я проснулась и обнаружила, что он украл все украшения и деньги. даже шубку унёс, на которую я 3 года копила почувствовав новый наплыв слёз, я поторопилась и как ж он выглядел, не помню, как в тумане всё, вроде бы брюнета, может, шатен, просто в темноте казался брюнетом я вздохнула не удивительно, что у мужчины были уже на грани с таким объёмом информации каши не сваришь и ворона не поймаешь В каком баре вы встретились? Не помню. Попробую мысленно вернуться в тот день, по минутно. Может, ещё что-то всплывёт в памяти, например, о чём вы говорили? Я уже пыталась. Пустота. Вспоминаются даже обиды из детского сада, но не вчерашний день, в сердцах воскликнула она. Будь я вампиром или оборотнем, это, конечно, представляло бы для меня проблему. Но я была изобретательной ведьмой, и в рукаве у меня был припасён один фокус, которым я и сама пользовалась не раз. Это ведь твоя сумочка, сменила я тему, указав пальцем на колено девушки. "Да", ответила она и крепче сжала ремешок. "И вчера ты с ней ходила?" уточнила я. "Да", последовал ещё один утвердительный ответ. "Отлично. Держись за неё покрепче, и думая о вчерашнем воришке. Накрыв ладонями её руки, я закрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Мало того, что восстанавливать память других намного труднее, чем собственную, так ещё и резерв сил у меня был значительно потрепан. Нужно обязательно найти время, как следует, выспаться. Нам потребовалось несколько минут, Девушка действительно не врала. Память её была липкой, как кисель, и полностью расплывчатой. Чтобы вытащить из неё образ соблазнителя, пришлось изрядно потрудиться. Когда перед нами наконец появилось чёткое лицо воришки, я, несмотря на усталость, испытала триумф. Кажется, я вспомнила. Вы были правы. Нужно лишь как следует сосредоточиться. «Ага», — устало согласилась я, вставая со стула. На лбу от усилий выступил пот. «Оставайся здесь и постарайся ничего не забыть». Я вышла в коридор. В коридоре коллег из второго отдела не обнаружилось. Они были на кухне, попивали кофе и заедали стресс. Приглядевшись к ним, я заметила повадки оборотней, присущие и братьям. И как я раньше не поняла... И чего вы тут расселись? пожурила я их, останавливаясь в проёме. Не удержавшись, прислонилась к косяку, перенося на стену свой вес. Девушка уже готова дать показания. Шутишь? Не поверили мне, покосившись на часы. Времени всего ничего прошло. Мы с ней уже 2 часа бьёмся. Я бы на вашем месте поторопилась, а то ведь она может всё позабыть и вновь впасть в истерику. Второй раз успокаивать её, я не буду. Дважды предупреждать не пришлось. Молодой парень, отвечавший за описание подозреваемого, сорвался с места, оставив недоеденный бутерброд на столе. Его коллега не торопился. На вид он был старше, а значит, мог себе позволить спихнуть всё на нопарника. Мне это было только на руку. Любопытство не давало покоя. А почему вы к магам мне обратились? спросила я, присаживаясь на опустевший стул. Мы свой лимит на этот месяц уже исчерпали, пояснил он. Да и дело мелкое. Дополнительные экспертизы можно заказывать лишь в случае хищений в особо крупных размерах, а тут мелочёвка. Для девушки, утеря драгоценностей и шубы явно не было мелочью, но в масштабах управления это действительно так. О том, что я немного помогла потерпевшей вспомнить облик похитителя, лучше умолчать. Маги-эксперты работали по контракту, и их резерв также был не безграничен. Поэтому и выглядели они, как правило, нездорово, бледные, с синяками под глазами, худощавые, ведьм к такой работе даже не привлекали. Наших сил хватало только на лёгкие бытовые заклинания. Покосное проклятие и зелья. Если бы я не развивала дар, то не смогла бы и того, что сделала недавно. Ну вот стоит кому-то в управлении узнать, что я умею, как тут же выстроится очередь из желающих получить небольшую помощь, а я превращусь в такой же бледный скелет, как и маги-контрактники. И как же вы расследуете преступления, если потерпевшие ничего не помнят? Поинтересовалась я. Дело остаётся в висяках? Ну, как ты заметила, мы оборотни. Нам не зря скидывают все дела по кражам. Мы отправляемся на место преступления и используем то, что подарила нам природа. Что же, не сразу догадалась я. Свой нюх, усмехнувшись, пояснил он и допил свой кофе. Я поднялась из-за стола следом за коллегой и проследовала в коридор. Значит, дела с убийствами поручают вампирам, сделала я логичный вывод. Преимущественно всё-таки с кровью работают. Об этом я никогда не задумывалась. По-своему я была уникальным специалистом, и если хочу закрепиться, следует подыскать отдел, где мои навыки будут полезнее всего. И, возможно, я его уже нашла. Дела по кражам подходили мне больше всего, а дар позволял помочь повысить раскрываемость мелких дел. При этом даже не понадобится рассказывать свой маленький секрет, а всего лишь делать то же, что и сегодня: немного помочь потерпевшим вспомнить детали. "Я Ася", ещё раз представилась я. "Хью", мне ответили твёрдым рукопожатием. Пойдём посмотрим, удалось ли Ральфу получить показания. Определённо он нравился мне больше, чем Жан или все коллеги из седьмого отдела вместе взятые. Главным образом потому, что с самого начала воспринял меня всерьёз. Не отпускает шуточек, не о половой принадлежности, не о цвете волос и даже расу мою уважает. Вернувшись в кабинет, мы увидели, что Ральф старательно записывает показания и уже готовит портрет подозреваемого. Появилась надежда опознать и поймать преступника. Я всё ещё была уставшей, но за спиной словно выросли крылья. Распрощавшись с новыми знакомыми, я поспешила на рабочее место с широкой улыбкой на губах. Это не осталось незамеченным. Что-то хорошее произошло. Спросил Киргид, едва я вошла в помещение. "Ничего особенного", соврала я, присаживаясь за стол. "Точно что-то произошло", не поверил мне Исай. Я согнала улыбку с лица. "Отстаньте, мне ещё нужно отчёт написать. Может, пожаловаться в нём шефу на то, как вы спали во время операции?" мстительно поинтересовалась я. Коллеги тут же притихли. Спустя минут 10 на моём столе появилась шоколадка. Оборотни не гнушались подкупом. Что ж, нам и так влетело. А если я ещё и напишу в отчёте об их безалаберном поведении, шеф Ган нас действительно на пушечный выстрел не подпустит к клубу. Оставался, конечно, Элон, отличающийся своей честностью, но эту проблему я решила оставить оборотням. Взяв мзду, я развернула шоколадку и отправила сладкий кусочек в рот. Братья довольно переглянулись. Опыт в составлении отчётов у меня отсутствовал, поэтому, взяв ручку, я долго смотрела на пустой лист бумаги. Занятие оказалось не только сложным, но и скучным. Промучившись полчаса, я ненадолго его отложила и взяла ещё один лист. Чтобы собрать воедино все известные мне факты. Во-первых, скоро грядёт сокращение штата. Во-вторых, сотрудники седьмого отдела главные претенденты на увольнение. Судя по спокойной атмосфере в офисе, никто об этом не подозревает. Быть уволенной спустя чуть больше месяца работы мне не хотелось. Меня приняли сюда лишь по распределению из академии. Второй раз мне так не повезёт. Искать работу придётся уже своими силами. И с распростёртыми объятиями девушку на оперативную работу никто не примет. Факты были против меня. От расстройства я так сильно надавила на карандаш, что сломала грифель. Есть два варианта избежать увольнения: раскрыть украденное дело, чего бы это ни стоило, и убедить начальство не увольнять нас. Или же искать возможность попасть в другой отдел. Пора ехать, нарушил тишину Сай, поднимаясь из-за стола. Схватив лист, я спрятала его в стол, чтобы никто не увидел. Может, стоит сразу рассказать коллегам о грядущем сокращении? Похоже, все отделы и так уже в курсе. Ася, хочешь с нами? Неожиданно предложил маникюр с ледом за братом, поднимаясь с места. Куда? растерялась я, не ожидая приглашения. Мы едем в палату магических объектов, осмотреть место, откуда пропал артефакт. Ты опять загрустила. Похоже, тебе не помешает развеяться. Хочу, призналась я. Собирайся, мы тебя на улице подождём, велел Кир и вместе с братом покинул подвал. Я посмотрела на так и недоеденную шоколадку, что подсунули мне оборотни. Элон сидел за своим столом и перебирал висяки, упорно пытаясь найти хоть какие-то зацепки в безнадёжных делах. Уже поднимаясь из-за стола, я вспомнила, что у меня было ещё одно дело, о котором я напрочь позабыла после утренней взбучки. Элон, я могу тебя попросить о об одолжении, обратилась я к Эльфу, останавливаясь у его стола. Каком? спросил тот, отрываясь от бумаг. Достав из сумки пакет с вырванными волосами, я положила его на край стола. Можешь заказать экспертизу? Хочу узнать, нет ли в базе того, кому это принадлежит. Чьё это? спросил эльф, забирая улику. Это имеет отношение к делу? Это скорее личная просьба. Хочу проверить очень подозрительного типа. Но сам чую с ним что-то не так. Хорошо. У меня есть друг в экспертном отделе. Я попрошу его проверить. Не знаю, что удивило меня больше: отсутствие нотации из-за личной просьбы или то, что у Элона был друг. Сердечно поблагодарив коллегу, я поторопилась к лестнице. Скоро я узнаю, кем является Сиф и нет ли у него криминального прошлого. Ещё не покинув подвал, я поняла, что не смогу предать коллег из седьмого отдела. Мы с ними плывём в одной лодке. Каждый из нас дико хочет работать и раскрывать преступления, однако нам не позволяют этого делать. Как только вскроется, что я украла дело у другого отдела, эти чудики будут единственными, кто сможет понять и простить мой поступок. Что ж, Настало время покаяться и признаться в содеянном братьям. Отныне у меня появятся соучастники. А там как знать, может, мы и выкрутимся из этой передряги, отвоевав право работать со всеми на равных.